С верхней части освещенной колонны, откуда-то стеряющиеся во мраке раскидистой барельефной капители, сорвалась муранча. Стреемительно приближающееся темное пятно на миг закрыло обзор. мельлькнули крылья, простопыренные лапки насекомого. Потом удар в люк. сильный удар, заставивший людей отпрянуть и отозвавшиеся гулким звоном по всей станции. задиый муранчиным крылом светильник упал разбился и погас ворошиловская потонуло во мраке назад процедил илья нас заметили и точно по люку грянул еще один удар и еще шелест крыльев заполнил станцию муранча снова и снова бросалась на ненадежную преграду похоже они не на шутку разворошили этот муравейник казак включил фонарик Не думая больше о скрытности и осторожности и уповая только на скорость, они выбирались из технического хода. Сзади яростно билось о люк муранча. С потрескавшегося потолка на головы снова сыпалась земля. Пыль забивала глаза, нос и рот. Луч фонаря выхватывал пугающие переплетения кабелей и труб. Они вывалились на Пушкинскую, грязные, ошалевшие и перепуганные. хода носило из темноты глухие звуки ударов и скрежет жевал о железо муранча рвалась в погоню возле хода уже толпились встревоженные люди красные синие все вперемешку что там послышались вопросы что случилось муранча нужно завалить ход выпалил казак немедленно взорвать к ядрее фени погодите погодите замахал руками алексей кириллович глаза энтомолога горели там же матка поэтому муранча так возбудилась она просто защищает свою королеву просто взорвался казак так тем более нужно закупорить ход пока всех нас здесь просто не сожрали Не нет вы не понимаете яростно замотал головой алексей кириллович если мы сейчас окончательно отгородимся от красной ветки, то не решим а лишь усугубим проблему муранчиная королева появилась на ворошиловской не случайно видимо темная влажная и теплая станция идеально подходит для родильной камеры хотите сказать муранча будет там размножаться вмешался в спор илья до зимы у нее полно времени тварей станет еще больше казак выругался сквозь зубы есть какие-то предложения алексей кириллович спросил илья есть кивнул энтомолог нужно вернуться на красную ветку Что козак удивленно вытаращил глаза вернуться и уничтожить матку повисла пауза. люди молча смотрели на алексея кирилловича. В обычном муравейнике королева является смыслом существования колонии быстро заговорил тот. Погибает матка, погибает весь муравейник и есть все основания полагать, что без королевы сообщество муранчи тоже либо распадется и вымрет либо отправится на поиски новой матки и в том и в другом случае колония покинет метро. Илья и зак переглянулись. Возможно, энтомолог был прав, возможно это был их шанс и очень возможно, что единственный. зак опомнился первым. придется возвращаться на ворошиловскую кто со мной луч фонаря в его руке полоснул по лицам обступившие их толпа отшатнулась от цвета как от пулеметной очереди желающих лезть в логового твари не было ни среди красных ни среди синих да быстрее же торопил казак решайтесь луч фонаря метался по кругу люди закрывали лица и отводили глаза из технического хода доносились от звуки глухих ударов рылатые охранники муранчиной матки все еще ломились в запертый люк, и вряд ли он удержит их надолго. Мы должны добраться до муранчи первыми, — взывал казак, пока она не добралась до нас. Илья молча подошел к дыре, из которой так спешил выбраться. Сейчас здесь было пусто и темно. люди пятились от опасного хода. Фари, свечки и светильники горели сзади в толпе. илья снова заглянул во мрак наполненный скребущими звуками и гулким стуком страшно было очень страшно даже смотреть туда не говоря о том чтобы снова вползать в эту могилу нет илюша раздался из темноты голос оленький хватит не надо больше тебе идти туда не надо теперь это верная смерть пап не нужно не ходи захныкал сергейка я попробую пробормотал илья я должен возможно так он сумеет спасти и себя и вместе с собой их должен с кем вы разговариваете за спиной ильи стоял алексей кириллович еще один доброволец илья ничего ему не ответил мало звучал за спиной зычный голос казака этого мало нужны люди умеющие обращаться с оружием нужны хорошие стволы нужны гранаты не тормозите Кому-то придется идти, иначе подохнем все. Я пойду, неуверенно сказал кто-то. И с секундной заминкой. Я тоже. Еще кто-то. И я. Кто еще? Мы видели матку, значит, сможем расстрелять эту тварь, не спускаясь в Ворошиловскую. Ну, кто? Еще? Еще. В запертый люк на той стороне хода стучали, как в сигнальный гонг. как долго выдержит крышка люка гадал илья заглядывая внутрь это все таки не сельмашовская туннельная перегородка да и взрыв ее здорово расшатал не надо и люша не ходи все еще пыталось докричаться до него оленька папа папа пожалуйста умолял сергейка ныло сердце илья отошел подальше от черного отверстия в бетонной стене поближе к людскому гомону и свету Так, чтобы не слышать больше голосов жены и сына. Жена и сын замолчали. «Еще кто?» – орал казак. «Ты? Ты? Ты? Может быть, ты?» Возле служебного хода топталось четыре человека. Всего-то. Оружие было только у двоих. Казак продолжал поиск добровольцев. Перед ним молча расступались передние ряды, и сталкер толкался теперь где-то в задних. «Кто еще?» Луч фонаря бил в плотную массу людей, но никто больше не выходил на зов. Люди сжались друг к другу и прятались за спины друг друга. «Хто? Кто?» Сноп света выхватил чью-то голову с надвинутым до самого носа капюшоном. Капюшон большой, из толстой прорезиненной ткани от сталкерского плаща. Лица в тени плотного тяжелого башлыка Илья не разглядел. Зато он увидел кое-что другое. человекек в капюшоне поспешно даже пожалуй слишком поспешно прикрылся от света рукой в фонарном луче мелькнула изуродованная правая ладонь на которой не хватало двух пальцев Илья застыл показалось или все же нет тютя приблажной рассказывал о трехпалом человеке правда еще тюти говорил будто тот человек мертв бред а вдруг нет что если от фонарного света сейчас прикрывается восставший из мерёртвых сапер да хоть трижды восставший да хоть десятижды илья сжал кулаки если это действительно сапер он его не упустит он отправится за ним и в могилу и в ад и он поквитается с ним хотя бы там илья забыл обо всем остальном сразу вдруг совсем стой Он вклинился в толпу. Рванулся вперед, расталкивая попадающих под руку красных и синих. Илья видел, как человек в капюшоне повернулся и отступил в темноту. Фонарь казака светил уже в другую сторону. «Стой!» — во весь голос закричал колдун, пугая толпившихся вокруг людей. «Стой!» от ильи отпрянули как от буйного его теперь сторонились так же как и казака и это было хорошо очень хорошо что толпа расступалась сама что не приходится пробиваться сквозь нее с кулаками илья бросился за едва угадывающимся в полумраке капюшоном капюшон удалялся и непонятно было то ли его обладатель проталкивается силой то ли проходит сквозь толпу как и подобает призраку вокруг шумела и гудело людское море колдун ты куда чья то рука вцепилась в плечо казак судя по голосу да илья не стал оборачиваться боясь упустить из виду смутные очертания о островерхого капюшона он просто стряхнул удерживавшую его руку без меня бросил илья на ходу я пас и плевать что о нем подумают у него теперь появилось дело поважнее чем вылазка в муранчиное логово Ему теперь нужно догнать сапера, по вине которого мертвы Оленька и Сергейка. Позарез нужно. Догнать. Ублюдка. Прямо сейчас. И убить, если бывший начальник аэропорта каким-то чудом остался жив. А если нет, если он мертв, все равно убить. Еще раз. Или хотя бы выяснить наверняка, что этот трехпалый в сталкерском плаще с капюшоном не сапер. А все остальное потом. Потом. Потом. люди которых задевал и толкал илья вроде бы что-то кричали ему но смысл доносившихся фраз куда-то улетучивался понимание ускользало проклятый капюшон вот-вот растворится во мраке и чтобы настичь его требовалось приложить все силы и сосредоточить все свое внимание только на нем илья отключил сознание от посторонних раздражителей он слышал теперь только стук собственного сердца а а осузившийся зрительный коридор незримой нитью соединил его со сталкерским капюшоном, то исчезавшим, то вновь появлявшимся впереди. тольколь нить это была слишком ненадежной. нить могла оборваться в любой момент.